Глава следующая. — Погоди, а то я сварюсь совсем. Таня с трудом выпростала руки из рукавов. Пальто не хотело слезать. Таня подпрыгивала. Наконец, она упала на пол. — А ты чего? И Шурка, спохватившись, завозился с пуговицами. Стал теребить рукава, штанины. Таня никак не могла остановиться. Вылезла из жилетки, стянула через голову толстый свитер. Потом, наступив ногой на край рейтус, вытянула поочередно ноги. В тепле одежда сразу стала колючей и запахла шерстью, нафталином и чем-то острым и несвежим. Куча на полу росла. "Чего ты на меня так смотришь?" буркнула Таня, а сама уставилась на брата и смолкла. Шурка тоже молчал. Таня была в своём обычном платье, оно казалось совсем чужим. Шурка не видел его давно. С тех пор они лишь напяливали на себя ещё что-то и не снимали, набирая слой за слоем. Теперь Таня стояла как кочерыжка, и платье мешком висело на ней. Воротник был слишком просторным для тонкой и немытой шеи, из рукавов торчали руки веточки, а ноги были как две палки с узелками коленей. Гармошкой морщились на них чулки. "Я наверняка не лучше", подумал Шурка. На лице у Тани проступила жалость. Шурка отвернулся. подтянул сползающие штаны. Хотел сказать, что, но Таня схватила его за руку. Палец взлетел к губам. Цс. Оба замерли. Прислушались. В глубине квартиры за дверью, не в коридоре, а где-то дальше, в одной из комнат или даже на кухне что-то ворохнулось, шарахнулось, тюкнуло, кракнуло, стукнуло двойным стуком. Кто-то колол дрова. Таня на лицо просветлела. «Вот почему тепло!» Шепотом сказала она и нерешительно направилась к двери. Слабенькая желтая лампочка привычно мигнула им в коридоре. А сам коридор больше не был похож на студеную пещеру. По нему ходили теплые сквозняки. Губы у Шурки растянулись в блаженной улыбке. «Бобка!» — звонко крикнул он в коридор. Дверь кухни приоткрылась, и у Шурки ойкнуло сердце. Высунулась голова с узлом волос, глянула налево, направо, увидела. Брови прыгнули вверх, а серые глаза с гвоздиками зрачков потеплели. Рука махнула им сюда, и Таня радостно заорала. Тётя Вера